«А что это за Эдуард?» «Один противный парень, перед которым стелится Мирьям. Ради него она на все готова, по-моему, он тянет из нее деньги. Мирьям нашла его в какой-то датской больнице, приехал он то ли из Бразилии, то ли из Венесуэлы, но хорошо, — говорит по Пашинский, — красивый малый, — ни капли, — решительно ответила Полли. Только Мирьям и считает его красивым. Она повсюду таскает его за собой. Недавно вырядила его в черный костюм и привезла на кремацию». Дядя Рудольф прямо из себя вышел от такой бестактности. — Потому что они с Мирьем не женаты? — Да, и еще потому, что в церкви она усадила его среди нас на скамье для родных. Но Мирьем и дядя вечно на ножах. У них разные взгляды буквально на все. На еженедельник, на женщин-пасторов, на цвет автомобиля, в котором едут на похороны, на таяние снега, в Луберске — это не на все. Они миновали длинный виадук у въезда в чопинг Словом, подытожил Кристор Вейк. «Опись имущества обещает быть весьма драматическим событием. Боюсь, что да. Ужасно хочется удрать подальше и выждать, пока улягутся страсти. Но ведь ты, как я слыхал, тоже наследница. Почему ты говорил о Камилле, что не рассчитываешь ни на какое наследство? Это мне внушили еще в раннем детстве», — горько призналась Полли. «Кто же внушил? Альберта или управляющий Фабиан?» Полли сдвинула темные брови, она была смущена. Главным образом он, помню, как-то вечером, незадолго до смерти, он отвел меня в свой кабинет и там с глазу на глаз попытался объяснить мне, что со временем я останусь одна и мне придется жить самостоятельно. Мне было тогда лет восемь, не больше. Я не поняла и половины из его слов, но он все время, как припев, повторял одну и ту же фразу. «Все, Альберти, все, Альберти». «Как ты к нему относилась?» Так же, как к он oh, нет, он был такой старый и важный, я его боялась. Конечно, я уважала его, восхищалась им, но любила я только Альберту. Перед Арбугой, на прямом и безопасном отрезке пути, Кристор Вейк внезапно повернулся к Полли, и, застигнутая врасплох, она несколько секунд была вынуждена смотреть ему прямо в глаза. «Я понимаю, смерть Альберты — тяжкий удар для тебя», — сказал он. «Но ты чего-то не договариваешь?» «Ты боишься, Полли. Чего ты боишься?» «Сидим рядком, говорим лотком. Может, в другое время Полли нашла бы в себе силы ответить. Но в Арбуге их встретила вода. Случай был упущен. «Кристор, смотри, полиция перекрыла дорогу». «Да, какое-то шоссе закрыто, возможно, наше». Молодой полицейский подтвердил его догадку. Шоссе 249 между Феллинсбру и Фрёви наглухо перекрыто. Внизу, в долине, положения продолжает осложняться. В четверг отменили один поезд через Эрвалу, а вчера и все остальные. Вода поднялась над рельсами на 30 сантиметров. А теперь одно за другим выходит из строя шоссе. В Эребру вам лучше всего ехать по Е-18. Возле переправы через реку Полли попросила «Остановись на минутку, если можно, мне хочется посмотреть». На мосту, несмотря на солнце, была зябка. Мирная река превратилась в широкий бурлячий поток, который в любую минуту грозил смыть с берега все красные коттеджи. С комиссаром Виком поздоровался какой-то фоторепортер. Кивнув на воду, он сказал «Видали, как разлилась?» «Почище Рейна или дуная Красивое зрелище, если бы не опасность». «Да», — задумчиво отозвался Кристор, — «вода идет с гор Сленстеда и Скуги». «Тебе что-нибудь известно про те места?» «Грандиозное бедствие», — ответил репортер. «Но мне удалось сделать потрясающие снимки, особенно в Скуге. Там, над самой высокой плотиной, уровень воды поднялся до 170 сантиметров. Я только что оттуда». «Но его уже никто не слушал. Кристор Вик» быстро усадил свою спутницу в машину, и они помчались в затопленную скугу. Они почти не разговаривали, пока равнина не осталась позади, и дорога не пошла круто вверх на север по лесистым горам. Но и тогда их краткие замечания вертелись вокруг одного и того же. «Снег сокрушал спойли. В лесу под елями еще лежат большие сугробы, значит, вода будет пребывать». «Да», — согласился комиссар Вейк, — «нечего и надеяться, что все уже стаяло». «Хотя теплая погода установилась уже давно», — сказала Поля. «Просто небывалая теплынь. Того и гляди, растаешь на солнце. Но и снег в этом году тоже небывалый». Метеорологи говорят, что в Бергслагене никогда не было такой снежной зимы. Нетерпение Поля росло, и когда черный Мерседес, вынырнув из лесов, устремился вниз в котловину, где лежали город, озеро и церковь, она взмолилась. «Скорее! Неужели ты не можешь прибавить скорость?» «Могу, только не стану» отвечал он с возмутительным хладнокровием. «Если уж мне суждено быть задержанным за превышение скорости, то отнюдь не там, где я играл в детстве».